Так вот. Этот человек придёт к великому императору, поклонится ему как истинному сыну Божьему, объявит, что в тайных книгах Востока он нашёл прямые предсказания о нём, императоре как о последнем спасителе и судье вселенной, и предложит ему на службу себя и всё своё искусство. Очарованный им император примет его как дар свыше. и украсив его пышными титулами, не будет уже более с ним разлучаться. И вот, народы земли, облагодетельствованные своим владыкой, кроме всеобщего мира, кроме всеобщей сытости, получат ещё возможность постоянного наслаждения самыми разнообразными, неожиданными чудесами и знамениями. Кончался третий год царствования сверхчеловека.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 и подтянулась и выигрывала в качестве что теряла в количестве. Людей, не соединённых с христианством никаким духовным интересом, более уже не числилось между христианами. Различные веры и исповедания довольно равномерно уменьшались в своём составе, так что между ними сохранялось приблизительно прежнее числовое отношение. Что же касается до взаимных чувств,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 еще имела много представителей с твердой волею, неутомимой энергией и независимым положением, еще сильнее прежнего стянувших единство католической церкви и сохранивших за ней ее международное космополитическое значение. Что же касается допротестанства, во главе которого продолжала стоять Германия, особенно после воссоединения значительной части англиканской церкви с католическую,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 Русское православие после того, как политические события изменили официальное положение церкви, хотя потеряло многие миллионы своих мнимых номинальных членов, зато испытало радость соединение с лучшей частью староверов и даже многих сектантов положительно религиозного направления. Это обновлённая церковь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 Стали читать со внимательней и оживлённо комментироваться. По некоторым признакам император догадался о собирающейся грозе и решил скорее выяснить дело. В начале четвёртого года царствования он издал манифест ко всем своим верным христианам без различия исповедания,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 крестьянские святыни оставались неприкосновенными, но на всей обширной платформе Харам аш-Шарифа от Биркет Исраиль и теперешние казармы с одной стороны и до мечети Эль-Акса, и Соломоновых конюшен с другой, было воздвигнуто одно огромное здание, вмещавшее в себя, кроме двух старых небольших мечетей, обширный имперский храм